Глава тридцать девятая. Тело и душа. Часть первая. Олег давным-давно потерял счет времени. Здесь, под землей, где единственным источником света была магия, а до поверхности нужно было добираться не весть сколько часов, реальное время суток не имело значения. Кажется, местные поселенцы думали так же. потому что Олег не видел какого-нибудь даже самого крохотного затихания в их жизни. Монстры оставались активными. Если кто-то уходил, на его место приходили другие и так далее. Наверное, это было логично. В конце концов, не все расы нуждаются во сне, не все расы нуждаются в одинаковом количестве сна и, наконец, не все расы спят ночью. Сам Олег чувствовал себя достаточно бодрым. Пока что. Как и советовал Влад, он действительно стащил какое-то сырое мясо прямо из-под носа у гигантского жука, расцветкой напоминавшего зебру, и забравшись под убежище из ящиков и досок, съел его. Что это было за животное, Олег не хотел задумываться. «Нечеловечина». если судить по цвету, и ладно. Это тело невыгодно оставлять еще из-за его аппетитов, сообщил он Владу. Этот здоровенный кусок мяса мне, как легкая закуска, первое блюдо. Аппетит не та проблема, из-за которой нужно переживать. Но я учту твое пожелание, откликнулся Владыка. «Как ты смотришь на временное воплощение в теле насекомого?» «Гигантского насекомого?» «Зачем? Обычного?» Владыка слегка удивился. «Мы же говорим о незаметности, так? Берем насекомое, и ты пробираешься всюду, никем не замеченный. Аппетит, кстати, тоже будет пустяковый». «Хм...» Олегу не очень улыбалось находиться в теле какой-то машкары, Но после всего случившегося, почему бы и нет? «А с чего ты вообще спрашиваешь мое мнение?» На всякий случай уточнил он. «Раньше ты просто рулил, и все». «Раньше любое твое неверное решение могло стоить жизни тебе и долгого времени мне. Сейчас у нас есть фора». но, не совершая самостоятельный выбор, ты не научишься думать». «Ты считаешь меня неумеющим думать?» – оскорбился Олег. «Я считаю тебя неумеющим думать стратегически, масштабно и долговременно. Для человека ты не глуп, но тебе нужно перерасти человеческое мышление, думать не как живое существо». живущая в трехмерной реальности, с возмутительно коротким сроком существования. «Может, это потому, что я живу в этой самой реальности, и срок существования у меня пока именно такой?» Прервал Влад Олег. «И все происходящее вокруг не делает его длиннее». «Если ты будешь все делать правильно, слушаться меня и не совершать ошибок», то проживешь куда больше человеческого срока. Вечность не обещаю, потому что вечность не подвластна даже бессмертным. Но уж точно не век и не два. — Ладно. — Олег мысленно махнул рукой. — Давай в насекомое, только влетающее и быстрое, а не какую-нибудь скалопендру. — Кстати... Что будет с насекомым, вселившимся в тело адской гончей? «Думаю, будет убито, когда начнет странно себя вести». «Тебя это печалит?» В голосе Влада опять сквозил сарказм. «Нет, но не хотелось бы быть вычисленным из-за ерунды». «И вот еще...» Внезапно озаботился Олег, вовремя вспомнив о важном нюансе. «Что с кольцом?» Насекомое не сможет его нести. Спрячь его там, где никто не обнаружит. А амулеты? Как тот у эльфа. Амулет эльфа не указывал путь. Он срабатывал, если подойти близко, не более того. Значит, спрячь кольцо там, где никто не ходит. Легко сказать. Здесь огромные территории, и все битком забиты монстрами. потому что их все равно больше, чем территорий. Олег подхватил палец зомби, превратившийся в почти голую кость, и поднялся. Искомое место обнаружилось на самой окраине. Кажется, тут был какой-то рудник. Монстры что-то тут добывали, но то ли запас ископаемых иссяк, то ли рытье стало угрожать городу. Мало ли, вдруг дарылись до магмы. Короче, сейчас рудник был заброшен. «Заберись поглубже», — велел владыка. «Так, чтобы можно было не опасаться. Второе такое кольцо ты сможешь достать очень нескоро». Угу. Олег мягко спрыгнул на прорытую тропу, круто ведущую вниз. «Было ли тут жарко?» «Наверное, да». но кожа адской гончи особой жары не ощущала, не зря же гончая была адской. Только спрятать лучше там, куда я потом смогу добраться, чтобы забрать кольцо обратно. Это само собой. Пронзительный скрип виск раздался за спиной у Олега минуты через две, когда он, углубившись, как раз подыскивал подходящее место. Раздался он настолько внезапно, что тот чуть не подскочил. Обернуться Олег сумел буквально за долю секунды, но за его спиной уже никого не было. Или там никого не было изначально? «Да тут призраки!» вдохновился владыка. «Надо же! Даже я их поначалу не заметил! Чудесные существа!» «Призраки!» Олег зазирался. «Да не вертись ты так. Снова ведёшь себя, как обычный смертный, к тому же суеверный. Призраки ничего тебе не сделают, они нематериальны, а для магических воздействий эти слишком слабые, Особенно против тебя». «Почему особенно против меня?» — с удивлением подумал Олег. «Влад ничего не ответил». Вместо этого он продолжил. «Возможно, я мог бы...» «Сделать меня призраком?» «Догадался Олег. Вместо насекомого?» «Именно. Погоди, нужно учесть пару нюансов. Пожалуй, я смогу это сделать. Потребуется какое-то время, но мы пока не торопимся». «Что ж...» Он был мёртвым человеческим телом, теперь побудет мёртвой человеческой душой. Или нечеловеческой? Чьи это призраки? — уточнил Олег, кладя кольцо куда-то в нишу. Каких-то местных тварей, не суть. Думаю, их здесь убили. Много, достаточно много, чтобы они восстали. И, скорее всего, не самым обычным образом. Голос Влада звучал как голос того, кто чем-то по-настоящему увлечен. Еще ни разу Олег не слышал у сущности таких интонаций. Кажется, выяснилось самое любимое хобби Владыки – нежить. Предсказуемо, но интересно. А если они были разумны, то как они поведут себя, вселившись в тело пса? Полюбопытствовал Олег. Вокруг него снова несколько раз раздался всё тот же звук. Где-то вдалеке он разглядел некое белёсое марево, но на сей раз он отнёсся к призракам без особого страха. Когда знаешь, что именно находится рядом с тобой, уже совершенно не боишься. «Вот именно над этим я сейчас и размышляю», — откликнулся владыка. И над тем, как сделать, чтобы тебя в призрачном теле не засекли. Ну и еще над самим переходом. А что не так с самим переходом? Поменять местами два материальных тела – одно. Но призраки нематериальны. У них нет тела в понимании смертных. Это... короче, это задачка на час или два. «Может, лучше насекомое?» — усомнился Олег. «Ну уж нет, я решу эту задачку», — ответил Влад. «Кажется, это не столько было нужно, сколько хотелось ему». «Ну точно». Олег вспомнил, что именно такой тон был у одного друга отца, когда тот заговаривал о своей коллекции моделек кораблей и о том, Как бы достать очередной редкий экспонат? Или у Ильи, когда тот говорил о какой-нибудь компьютерной игре? Да, это хобби, и хобби серьезное. Кто бы мог подумать? Зато когда все будет готово, продолжил владыка, ты будешь почти неуловимым, почти неуязвимым, проходящим сквозь стены невидимым существом. не нуждающимся ни в пище, ни в отдыхе. Олега смущало это самое почти. Очень сильно смущало. Но в конце концов, это действительно лучше, чем тело какого-нибудь комара, которого любой монстр, ничтоже сумнящийся, прихлопнет так, что потом никакой Влад не оживит. «Кстати!» – вдруг подумал он неожиданно. «Рой насекомых!» Хорошая идея. Вселяюсь в одно, если с ним что-то случается, ты быстро переселяешь меня во второе, третье. Может, и не дурно, откликнулся владыка. Кто нам того, кто не хочет отвлекаться от увлекательной задачи? Но я тут работаю над вариантом получше, призраки. Если бы я заранее знал, что они тут есть. Он замолк. предоставив Олега самому себе. Что же? Тот вздохнул. Кажется, ближайший час он проведет здесь. Отходить далеко не имело смысла, но всегда можно было пройтись и осмотреть эту шахту. Или... Это совсем не шахта, а место битвы. Олег пристально поглядел на место, где лежал большой палец зомби с кольцом на нем. Было бы очень печально лишиться инвентаря просто из-за своей забывчивости и невнимательности. И запомнив сразу десяток примет, по которым потом собирался найти это место, двинулся дальше. Вокруг него тут же принялось свистеть, скрипеть и визжать. Призраки разыгрались на полную катушку. Видимо, давно никого не видели. Убедившись, что звуковые эффекты на Олега не действуют, они перешли к картинкам. О, да! Призраки не были человеческими. Никогда не были. Даже на фоне монстров из города многие местные твари выглядели жутко. Невообразимые формы черепов, куча конечностей. Веяло от этого всего чем-то лавкрафтовским. Впрочем, носителю владыки мертвых действительно нечего было бояться призраков. Олег рассматривал духов даже с любопытством. Как будто он находился не на месте старой бойни, а где-то в очень специфическом парке аттракционов. Под ногами что-то хрустнуло. Опустив голову, Олег увидел, что пол шахты покрывает мелкая галька. А нет! Это были кости. Олег не сразу, но заметил среди мелочевки отдельные кости покрупнее, и даже черепа. А затем все затихло. Единомоментно, как будто все оборвалось. Олег уже задумался, не пожелали ли призраки устроить ему новую подлянку, но тут заговорил владыка. «Познакомься с Вильтором». Предложил он. Олег хотел было уже удивиться, но в этот момент перед ним соткалась высокая фигура из белого тумана. По-настоящему высокая, метра четыре. Она сложилась пополам под неестественным углом и протянула к Олегу одну из десятка тонких длинных изломанных рук. «Вот ты какой!» Прошелестел призрак. Да, вполне подойдет.